Так седьмой. Стремитесь к покою. Бесконечный покой. Кружась, мы возникаем из пустоты, разметая звёзды словно пыль. Руми. Следующие 4 шага помогут нам заново обрести чувство покоя, то самое, которое есть глубоко внутри каждого из нас. Этот покой существует где-то за мириадами мыслей и действий. и чувственных влечений окружающего мира. Нам нужно осознать, что мы не бредём по жизни в одиночку, а вплетены в сложнейшую паутину мироздания, что мы неразрывно связаны с чем-то неизмеримо большим и великолепным, нежели наши повседневные мирки. Нам нужно вспомнить, что мы не просто часть природы, мы сама природа. Точно как волны не отделены от моря, они и его часть. Они само море. В этом состоянии покоя мы высоединяемся с естественным сознанием, пронизывающим всех нас и дающим нам жизнь, с постоянным потоком чистой осознанности, который лежит за нашими представлениями о себе, за масками, которые мы носим, за историями, которые о себе рассказываем, за тем, во что мы верим и во что не верим. Покой наша секретная сверхсила. Это не просто передышка или убежище от вечных требований жизни. Он открывает нам доступ к бесконечному источнику вдохновения, смысла и цели. Этот безграничный источник прямо внутри нас. Это место, где зарождается наш гений. Как звучит тишина? Старый пруд. Прыгнула в воду лягушка. Всплеск в тишине. Мацу басё. Старый пруд. Представьте, что в жаркий летний день ныряете с лодки в прекрасное синее море. Оно полно жизни. Покачиваются у причала большие белые яхты, на палубах которых загорают люди. Между яхтами снуют разноцветные рыбацкие лодки. Катаются на волнах виндсёрферы. Где-то вдалеке слышен шум гидроциклов, перекрикиваются купальщики. С берега доносятся счастливые голоса детей, играющих в песке. Уловите все звуки, всё, что достигает ваших ушей со всех возможных направлений. И задействуйте остальные органы чувств, чтобы полностью присутствовать в текущем моменте. Задержите всё, что видите и слышите: запахи моря, то, как ощущает себя ваше тело в чистой прохладной воде. А затем, когда будете готовы, нырните. Под водной гладью вас окружают мириады крошечных рыбок. Некоторые симпатичные, другие довольно противные, и все мечутся туда-сюда. Одни подбирают еду на поверхности моря, но другие, большинство, двигаются хаотично и бесцельно. Позвольте себе опуститься немного ниже. Здесь вы видите чуть поодаль большую причудливую рыбину, которая движется довольно медленно, зато очень уверенно и целеустремлённо. Опуститесь ещё ниже, и вам откроется целый новый мир. Здесь царит потрясающее безмолвие. Но это не тот тяжёлый, густой покой, который обычно чувствуешь, шлёпнувшись перед телевизором после обильного воскресного обеда или незадолго до того, как заснуть вечером. Этот покой чист и свеж. Он воспринимается как нечто совершенно природное и естественное, будто вы в царстве, в котором нет времени. Всё вокруг очень живо, и вы тоже. Здесь удивительно безмятежно. Вы лежите на морском дне и по-прежнему можете видеть мир наверху, но теперь видите и то, о чём останься вы над поверхностью моря могли бы только фантазировать. Всё, что осталось на поверхности разнообразные лодки, люди это внешний белый шум в нашей жизни, постоянно и настойчиво соперничающий за наше внимание. Он поглощает наши чувства, в какую бы сторону мы ни повернулись. Это наш повседневный трафик, и он включает не только буквальный повседневный шум, но и новости, мнения, комментарии, сплетни, телефонные звонки, электронные письма, встречи и так далее и тому подобное. Всё это привлекает нас. Одно доставляет нам удовольствие, другое — нет. Маленькие рыбки, носящиеся прямо под водной гладью, наши мысли и чувства. Они подпитываются всем, что с нами происходит за день, реагируют на всевозможные фрагментики повседневного шума. Это метафора всего, что мечется перед нашим разумом, всего, что мы перемалываем или что перемалывает нас. Более медленная крупная рыба, с которой мы встречаемся дальше. Ограничивающие убеждения и условия, которые нас сформировали. У них не так много дел. Их задача просто напоминать рыбкам наверху о своём присутствии. И они делают это, отбрасывая зловещие тени. А на самом глубоком уровне лежит покой. Это очищающая тишина идеально уравновешивает суматошный мир наверху. В суете верхнего мира мы обычно не думаем ни о чём, кроме того, что прямо у нас перед носом. Это постоянно требует внимания, и мы нередко совершенно забываем, что если опуститься немного глубже и замедлиться, можно воссоединиться с потрясающим внутренним покоем. Так же, как мы не можем увидеть жизнь на морском дне с берега, нам не прочувствовать глубинные миры, если мы вечно заняты. Если мы действительно хотим это сделать, Нам необходимо сначала увести себя дальше от всего, что завладевает нашим вниманием. А сделав это единожды, мы неизбежно начинаем недоумевать, почему не делаем этого чаще, ибо покой не только открывает нам совершенно новые пространства для исследования, но и становится для нас великолепной восстановительной передышкой. Этот покой бесконечное царство, где мы можем забыть о времени, и погрузиться во внимательную, осознанную безмятежность. Он несет с собой свободу. Его часто называют «без ума». В этом состоянии мы выходим за рамки своего «я» и обретаем полное единение с миром, о чем мы говорили ранее. Человек не может существовать без этого состояния, как не бывает волн без моря. Оно — неотъемлемая часть нас, а мы — часть него. Танец. Живущий в гармонии с собой живёт в гармонии со Вселенной. Марк Аврелий. В основе всех древних духовных традиций лежат учения и практики, созданные, чтобы помочь людям выссоединиться с этим внутренним покоем. Вы наверняка не раз слышали, как это состояние называют святым, осознанностью или истинной природой, и часто описывают как поток. Это универсальная духовная жизненная сила, которая течёт вне нашего представления о времени и проходит через каждого из нас, питая наше воображение и соединяя нас с чем-то гораздо большим, чем мы сами. Это универсальная энергия, святой Грааль для любого, кто ищет духовности, для каждого, кто стремится обрести цель и смысл жизни. Именно она побуждает некоторых пытались по миру, пытаясь заставить замолчать противный внутренний голосок, упрямо твердящий нам о нашем несовершенстве. Мы видим эту целостность и спокойствие в безмятежных фигурах медитирующих монахов и в мягких, всезнающих выражениях лиц древних гуру. Все они, кажется, олицетворяют глубокую вневременную мудрость, которую мы признаём, но редко не можем отыскать в себе. А ведь она есть В сущности, нам не нужно искать покой, ибо он от рождения дарован каждому человеку. Даже в наихудшие времена, когда мы максимально опустошены и оторваны от всего хорошего, этот покой никуда не девается. Мы не смогли бы его потерять, даже если бы захотели, потому что именно он вдыхает в нас жизнь. И всё же, хотя в свете всего сказанного духовные искания могут показаться вам глупейшим квестом, на который только может решиться человек, пустой беготнёй в поисках того, что у него и так есть. Это путешествие ни в коем случае нельзя считать напрасной тратой времени. Оно чрезвычайно важно. А ещё оно наполнено впечатлениями, которых вам больше нигде не получить. И может быть очень весёлым и интересным. Да. В поисках покоя не обязательно ехать в экзотические страны и взбираться на горные вершины. Не обязательно, чтобы духовности вас обучал гуру. Но так же, как вы нанимаете коуча, чтобы он помог вам в бизнесе, или берёте проводника, отправляясь в поход в отдалённую местность, разумно, чтобы вас направлял кто-то сведущий, даже если вы знаете, что это путешествие проведёт вас по полному кругу и в результате откроет вам доступ к тому, Что изначально было вашим? Это немного похоже на то, чтобы потерять, забыть и заново найти прекрасный природный источник. Польза от умения высоединяться со своим внутренним покоем неоценима. Подобно горе, которая величественно возвышается, спокойная и сильная в любое время года, мы можем хранить покой даже посреди сильнейшего хаоса. Представьте, что вас ничуть не трогает нистывая энергия группы малышей, которые, объевшиеся сладостями и резко повысив уровень сахара в крови, бесконечно носятся вокруг вас. Этот внутренний покой даёт нам стабильность, в свою очередь гарантирующую, что мелочи жизни никогда нас не потревожат. И даже когда мы подвергаемся массированной атаке мыслями, словно гора, атакуемая снегом и ветром во время бури, этот покой остаётся. Это чрезвычайно важно, потому что, судя по всему, современная жизнь весьма решительно настроена держать нас в постоянном движении и вечной занятости, то есть как можно дальше от этого покоя. Поскольку мир упорно создаёт всё новые способы отвлекать нас, мы практически утратили способность концентрироваться на чём-либо хотя бы несколько секунд. По мнению учёных, объём нашего внимания сегодня меньше, чем у золотой рыбки. Рыбки, прежде чем их мысли начнут блуждать, способны фокусироваться на чём-то целых 9 секунд, а наш рекорд предположительно не более 8. И дело здесь вовсе не в уничижении современного мира и не в романтических сетованиях о том, что нашим предкам жилось лучше. Это, конечно же, не так. Достижения цивилизации велики, они поражают воображение, но мы должны помнить, Поверхностный мир — лишь часть общей картины. Тай-цзы — символ инь и ян, пришедший к нам из даосизма, древней китайской философии и отражающей искусство баланса. Это кружок, разделённый на два завитка. Ян — белый завиток, олицетворяющий действия, динамизм и энергию огня. Инь — чёрный завиток, олицетворяющий бездействия. Мягкость воды и безмятежность. Внутри завитков есть точка противоположного цвета. Она символизирует, что в каждом из них живёт другой. Это две противостоящие друг другу, но взаимозависимые силы. Они неразрывны, как день и ночь, и одинаково, как солнце и луна важны. Это не имеет ничего общего с тем, что одна из них хороша, а вторая плоха. Они равноценны. Как известно каждому бодибилдеру, мышцы формируются пока тело отдыхает, а не пока ты таскаешь железо в тренажёрном зале. Так что совет о привнесении в жизнь Инь ни в коем случае не следует рассматривать как призыв расслабиться и ничего не делать. Инь нуждается в структуре Ян, в той же мере, в какой Ян нуждается в балансе Инь. Чашка это пустота, Инь, с построенной вокруг неё структуры Ян. И чтобы выпить утром чаю, вам необходимо и то, и другое. Материальный мир вокруг нас это ян, для инь нашего внутреннего покоя. Когда мы от него оторваны, мы чувствуем себя неполноценными. Мы ощущаем, что в нашей жизни, какой бы занятой и наполненной она ни была, чего-то не хватает. Нам никогда не избавиться от этого чувства пустоты и дисбаланса, потому что большинство из нас всецело ян. то, что ян и инь не могут существовать друг без друга, очевидно, но современный мир предпочитает игнорировать этот факт. Когда мы инь, мы открыты для восприятия. Инь слушает тогда, как ян говорит. Однако приходится признать, все мы сплошное одеяние и были убеждены, что просто быть ни что иное, как синоним слова лениться. Мы в этом на редкость единодушны и мало отличаемся друг от друга. И неудивительно, что чувствуем себя такими разбалансированными. Мы сжигаем себя, но наше пламя слишком быстро гаснет. Этим в некоторой мере объясняется факт, что сегодня многие страдают от хронической усталости, депрессии и тревожности. Раз мы не включаем инь в свою жизнь, и хотя бы немного не успокаиваем себя, в том числе свой гиперактивный разум, наше тело делает это за нас. И если нужно, замедляет нас насильно. Изначально проблема в том, что в западном образовании акцент делается исключительно на ян, в результате чего нас совсем не учат ценности баланса и тому, как его восстановить в случае потери. Бытие дополняет делание. Мы это знаем, но не понимаем, как сделать так, чтобы оно не казалось тяжёлым и унылым и не порождало в нас страха упустить в жизни что-то важное. Избыток инь может нарушить наш баланс точно так же, как и избыток ян. Бездеятельность, полная пассивность никак нельзя считать дорогой к сбалансированной жизни и самореализации. Нам необходимо и то, и другое. И когда мы находим баланс, мы сразу это чувствуем, как золотая ласка из сказки о трёх медведях. Думая о балансе, не воспринимайте его как нечто вроде туго натянутого каната, по которому идёт гимнаст. Здесь всё куда менее рискованно. есть ритм и позволены естественные колебания. Нам не нужно двигаться по нескончаемой прямой и рассматривать жизнь как вечный вызов. Здесь всё дело в гармонии, в способности вписаться в естественное течение жизни. Это танец, и как любому хорошему танцору, нам требуется гибкость и быстрота реакции, чтобы временами, когда музыка меняется, импровизировать. И когда в нашей жизни присутствует баланс, В ней есть и эта необходимая нам лёгкость. Когда есть баланс, мы можем достичь покоя. Медленно и просто. Успокойся. Покой раскрывает секреты вечности. Лао-цзы. Мы можем мчаться по жизни подобно сверхскоростному экспрессу, но чем быстрее мы движемся, тем меньше переживаем какой-либо опыт. Кроме самой скорости, и жизнь наша становится всё более прямолинейной и ограниченной. Очень сложно удерживаться за что-то бешено летящее, и неудивительно, что, решив поучаствовать в таких гонках по жизни, мы порой утрачиваем связь практически со всем в ней, включая самого себя. Любой, кто когда-либо смотрел на улицу из окна чащегося поезда, знает, на огромной скорости пейзажи смазываются и превращаются в неразборчивые пятна Вы когда-нибудь спрашивали себя, куда мы все так спешим? Если мы вечно сосредоточены на том, чтобы попасть из одного места в другое, нам никогда не насладиться не настоящим моментом, не есть ли уж на то пошло пунктом назначения. Ведь к тому времени, как мы туда доберёмся, наш разум уже сфокусируется на чём-то новом, затем на следующем и так бесконечно. Чем стремительнее наша жизнь, тем меньше у нас шансов приблизиться к покою. Он остаётся не более чем хорошей идеей, на которую у нас не хватает времени. Потребность разума в постоянной занятости не отпускает нас к этому внутреннему покою, и без него мы чувствуем себя всё более потерянными, разобщёнными с собственным я. А чем дольше это чувство длится, тем уязвимее мы становимся для всевозможных неврозов. Они возникают именно из-за того, что мы оторваны от своей сути и внутренний покой нам недоступен. Если вы перестали ощущать собственное я или постоянно задаётесь вопросом, для чего мне всё это, и хотите вернуть в свою жизнь цель и ценности, можете сделать две вещи, которые обещаю, вызовут немедленный эффект. Во-первых, замедлитесь. Во-вторых, упростите свою жизнь. Вы можете почистить не только гардероб. Уберите из жизни всё лишнее, всё, что зря занимает ценное место. Чем меньше, тем лучше. В нашем случае это чистая правда. Так что, как только начинаете замечать, что беспокоитесь больше обычного или что настроение хуже некуда, воспринимайте это как сигнал, что пора упростить жизнь. Обрубите всё ненужное. Намеренно выживайте. Сознательно замедляйтесь, пока не восстановите баланс. Способность замедлиться – базовая функция многих явлений в жизни, но мы почему-то никогда не думаем о ней применительно к себе. Из-за необходимости замедляться в машинах есть тормоза, а Усейн Болт не участвует в спринтерских марафонах. Жизнь не гонка, а вы не верблюд с его невероятной выносливостью. Так же как ваши мышцы нуждаются в отдыхе, в нём нуждается и ваш разум. Единственный способ дать ему действительно отдохнуть медитация. Многие ошибочно полагают, что здесь также помогает сон, но во сне отдыхает только наше тело, а для разума это время может быть не менее утомительным, чем бодрствование, ибо ночью он по-прежнему занят обработкой информации. И повторюсь, медитация вовсе не обязательно означает сидеть ежедневно на подушке с прямой спиной в позе лотоса и повторение мантр. Достаточно и некоторых совсем простых вещей. Можно, например, несколько понизить стремительность и суматошность в ежедневных поездок на работу и обратно, превратив их в способ лучше рассмотреть окружающий мир. Ещё простое упражнение замедлить ходьбу до темпа своего сердцебиения. Да, возможно, вы придёте в офис на несколько минут позже. Зато ваш разум к моменту прибытия будет намного острее, а путь намного приятнее. А когда разум мечется, и мы чувствуем себя так, будто на нас готов обрушиться весь мир, всего нескольких минут фокусировки на дыхании, как правило, хватает, чтобы более-менее восстановить баланс. Дыхательная горная медитация. Это дыхательное упражнение отлично подойдёт тем, Кто набрал слишком большую скорость и обнаружил, что всё в его жизни идёт не в ту сторону. В идеале медитировать нужно сидя. Сделайте несколько глубоких вдохов. Вдыхайте через нос, выдыхайте через рот. На выдохе сделайте несколько преувеличенных выдохов. Они очень эффективны. При этом важно издавать звук Ваше тело воспримет его как сигнал к расслаблению. После, по крайней мере, 3 раундов приступайте к самому упражнению. Когда вы будете готовы, позвольте своему дыханию войти в естественный ритм. Вдыхайте и выдыхайте через нос. Теперь сделайте глубокий вдох на счёт 1-2 и выдох на счёт до 3. Затем вдыхайте на счёт до 3. И выдыхайте на счёт до четырёх. Вдыхайте на счёт до четырёх и выдыхайте на счёт до пяти. Вдыхайте на счёт до пяти и выдыхайте на счёт до шести. Продолжайте наращивать время вдохов, выдохов до тех пор, пока не почувствуете, что задыхаетесь. Сосредоточившись на дыхании, вы позволите отдохнуть своему разуму. Когда закончите упражнение, не спешите двигаться. Представьте, что достигли вершины горы. Задержитесь ещё на мгновение, чтобы насладиться покоем, который непременно придёт к вам благодаря фокусировке на дыхании. Насладитесь этой психологической тишиной. А если вашему разуму не терпится вернуться к действию, содержитесь ещё на минуту для медитации пяти органов чувств, описанной ранее в этой книге. Обратите внимание на пространство, образовавшееся в вашем разуме, прежде чем мысли снова примутся за работу. Создание святилища. Когда наш разум ясен, свеж и спокоен, он подобен неподвижному озеру, в котором отражается весь мир: деревья, небо, луна. Он всё видит. Но когда бушуют волны, единственное, что может увидеть озеро это оно само. Точно так же, когда наш разум постоянно чем-то занят, мы видим не дальше собственных мыслей. Именно поэтому многие духовные люди из поколений веков удалялись на какое-то время от мира в пещеры, хижины и монастыри. Это, наверное, одна из самых древних практик. Некоторые так сильно не хотели, чтобы их отвлекали, что прячась в пещере, замуровывали за собой вход. Но никто из них не делал и не делает этого ради верхней строчки в списке просветлённых или даже ради лучшего места в загробной жизни. Люди поступают так, потому что хотят заглянуть в другие измерения жизни, куда не получить доступа, пока мир отвлекает тебя разными соблазнами. Возможно, вам кажется, что на такое отшельничество способен только полный псих. Всё же это действительно подход не для новичка. Однако получить представление об изменённых состояниях, в которые погружает нас полное уединение, можно и без подобных крайностей. Например, когда кто-то рассказывает вам о пережитом мистическом опыте, можно быть практически уверенным, этот человек на какое-то мгновение получил доступ к измерениям, в которых, скорее всего, и живут упомянутые отшельники. Сегодня очень популярно такое явление, как ретрит. Уединение удаление от мира. Обычно под этим понятием подразумевается отпуск в красивом месте, где ты немного занимаешься йогой, а кто-то готовит тебе вкусные и питательные блюда. Это наш способ уйти от всего, что нас окружает в обычной жизни, отдаться простому и здоровому распорядку и целую неделю не доумевать, почему же мы не делаем так чаще. Мы обещаем себе, что и дома будем придерживаться новых полезных привычек. а спустя год обнаруживаем себя в том же месте, дающими те же обещания. Легко обрести покой и единство с миром, сидя в пятизвездочной пещере с видом на уединенный пляж, когда единственное, что может нарушить нашу идиллию, не весть откуда залетевшие в келью комар. Но фокус в том, чтобы уметь делать это, не удаляясь от обыденности, когда наша жизнь перевернута вверх ногами. Нам нужно научиться достигать внутреннего покоя каждый день посреди повседневного хаоса и шума. Практика медитации это тоже ретрит, момент, когда мы удаляемся от всего, что нас окружает, и воссоединяемся со своим я. И чем чаще мы делаем это, чем осознаннее сосредотачиваемся на внутреннем мире, тем выше вероятность того, что мы найдём покой независимо от способа уединения. Точно так же, как эффект от тренировки в тренажёрном зале продолжается и после того, как вы оттуда ушли, покой остаётся с нами и после прекращения медитации. Если вам не хватает этого целительного бальзама, начните с простого. Найдите возможность для ежедневного уединения с учётом ваших конкретных обстоятельств и потребностей. Речь не о чём-то суровом и аскетичном. Пусть уединение будет приятным. За аскетизм баллов не начисляют, так что остановитесь на том, что вам нравится, а не пугает вас. Я лично рекомендую простую сидячую медитацию. Как сказал великий мастер тибетского буддизма, ныне покойный Дзонгсар Кьен Царинпоче, медитацию можно назвать искусством простоты. Просто сидеть, просто дышать и просто быть. Сделайте это своим опытом. Священным временем, когда вы просто сидите и молчите. Не обязательно использовать стандартную технику медитации. Можете провести, например, цифровую детоксикацию, прогулявшись без телефона и музыки, или принять длительную расслабляющую ванну. Ретрит дома предполагает обязательство нажать в течение дня на паузу и ненадолго остановиться. Делайте это в течение недели, и поверьте, Результаты не заставят себя ждать. Но не ожидайте, что это станет вашей повседневной привычкой, хотя если получится, отлично. Кстати, вовсе не обязательно быть при этом торжественным и даже подходить к делу серьёзно. Я знаю людей, которые каждый день ровно в 11:00 утра закуривают большую сигару и пока она не кончится, просто сидят и наслаждаются тишиной и спокойствием, ни на что не отвлекаясь. Это их ежедневный ретрит. А затем они возвращаются к привычным делам. Садясь в вагон, будьте внимательны. Ваше священное пространство там, где вы вновь и вновь обнаруживаете себя. Джозеф Кэмпбелл. Шаманы коренных американцев считают паузу между вдохом и выдохом священным пространством. Сосредоточение внимания на нём отличная техника медитации, которая позволяет нам ни о чём не думать. В этот момент мы можем исчезнуть, улетучивается ощущение отдельного «я», остается только осознание. В промежутке между вдохом и выдохом возникает наполненная пустота. У японцев есть похожая концепция «ма» — отрицательное пространство. Оно создает собственную форму пустоты между двумя образами, будь то стебли цветов или два предмета мебели. Это часть эстетики «я». Формы искусства сама по себе. Отрицательное пространство не только добавляет глубину в воображение, это пустота, полная возможностей. Помнить о промежутке значит осознавать, что пространство между вещами не менее важно, чем они сами. Это тишина между двумя нотами, создающими мелодию. Пауза перед словом, передающая неизмеримо больший смысл, чем может передать слово в одиночку. Между всем сущим в мире есть некоторый разрыв. Инь покой в пустоте. Это пространство легко не заметить, потому что оно не вещь, оно не кажется нам важным. Но это отнюдь не бессмысленная пустота. Мы сосредотачиваемся на том, что фактически есть, и забываем о благодати, существующей в том, чего нет. В невысказанных словах, в драматической паузе, в мимолётной мысли, открывающей тебе совершенно другое. Измерение. Медитация священного пространства. В этой медитации основное внимание уделяется промежутку между двумя мыслями. Можете медитировать сидя или лёжа, как вам удобно, но желательно не в таком положении, в котором уже через несколько минут захропите. Закройте глаза. Сначала сфокусируйтесь на теле. Следите за дыханием. Не пытайтесь его изменить. Просто наблюдайте. Наслаждайтесь ощущением покоя и абсолютно ничего не делайте. Теперь привнесите в разум осознанность. Обратите внимание на свои мысли. Следите за тем, как они приходят и уходят, как наблюдали бы за пролетающими мимо птицами, то есть без малейшей потребности с ними взаимодействовать. Прочувствуйте, что наблюдаете за своими мыслями. на расстоянии, чтобы видеть каждую как отдельную сущность. Теперь сосредоточьтесь на промежутке, пусть даже совсем крошечном, между разными мыслями. Опять точно так же, как могли бы сосредоточиться на пространстве между двумя пролетающими птицами. Помните о нём. Обратите на него внимание. Пусть эти мысли станут своего рода книжными подставками для промежутков между ними. Насладитесь покоем и тишиной. в этом пространстве, где нет ничего, кроме пустоты. Теперь позвольте этому промежутку расшириться. Так, будто он раздвигает мысли всё дальше друг от друга. Представьте, каково было бы нырнуть в этот бассейн. Каково это находиться в полной пустоте. А когда следующая мысль попытается привлечь ваше внимание, поищите линию, где она кончается. И где начинается пространство между ней и очередной мыслью. Это не обязательно должно быть формальной медитацией. Когда привыкнете и потренируетесь, сможете искать конец одной мысли и промежуток, отделяющий её от следующей в любой момент и в любых условиях. Играйтесь с этим где угодно. Суперсила. В момент, когда ты начинаешь сомневаться в том, что умеешь летать, ты навсегда теряешь способность это делать. Джеймс Бари. Как ни важно для нашего душевного благополучия познать покой, было бы неправильно думать о нём просто как о передышке или убежище. Покой также открывает вам совершенно новое измерение. Возможно, лучшее в этом покое то самое состояние осознанности без мыслей. Когда разум не пытается отгородить нас от глубокого измерения пустоты, где часто зарождаются креативность и гениальность. Мы нередко находим ответы на трудный вопрос, когда успокаиваемся и уже не пытаемся его найти. В эти моменты озарения мы с абсолютной ясностью видим, какой путь выбрать и что сделать. Когда мысли нам не мешают, наши способности становятся безграничными, даже сверхчеловеческими. История цивилизации полна чудесных историй о самых обычных людях, совершивших нечто совершенно необычное. Всем, кто знаком с боевыми искусствами, известна поговорка: "В любом покое должно быть движение, и в любом движении должен быть покой". Если вы когда-либо видели, как человек занимается тай-чи или цигуном, или как танцор суфий, танцующий дервиш, кружится и кружится вокруг собственной оси, Ну, наверняка понимаете, о чём речь. Независимо от того, что в это время происходит с конечностями этих людей, можно видеть, что они движутся из неподвижного центра, словно пятно полного спокойствия в эпицентре бури. Они не прилагают усилий. Это поток свободной энергии, покой в действии. И мы все можем испытать это, когда наш разум спокоен и не чувствует потребности вмешиваться в процесс. Вспомните, как вы только начинали заниматься новым видом спорта или играть на музыкальном инструменте. Вспомните неловкие, вымученные движения. Вы отчаянно пытались держать в голове правильную последовательность, момент и позицию, в которой нужно находиться. Всё казалось странным и неестественным, но со временем движения становились вашей второй натурой. Всё меньше их количество давало всё лучший результат. И в какой-то момент Вы впадали в состояние потока. Вам больше не нужно было думать о том, что и когда делать. Те, кто пошёл ещё дальше и достиг следующего уровня мастерства, играются с мельчайшими нюансами каждого движения, создавая безупречные импровизации. Это можно наблюдать у лучших спортсменов и артистов в момент, когда вся их практика и опыт сливаются воедино. У зрителя может создаться впечатление, что они перешли в совершенно новое измерение. Их внимание более не сосредоточено на действии, они полностью свободны от напряжения, всё в их разуме растворилось, как будто они сами растворились. Они пребывают в стремительном и лёгком потоке. Они получают послание от чего-то большего, чем человеческое существо. Это момент, когда любой, кто видит это, понимает Происходит что-то экстраординарное. Человек вышел из своего я, он на другом уровне. Танцорчик не просто прекрасно танцует, он сам стал танцем, музыкант музыкой, а спортсмен суперсилой. Даже если вы не профессиональный артист и не спортсмен, вы можете шагнуть к этому потоку, к мимолётному мигу, когда мы удивляем даже самих себя. Более того, наверняка с вами такое уже случалось. удивительно точный удар на гольф поле. Ответ, который приходит на экзамене буквально из ниоткуда. Миг, когда мы превосходим самих себя и действуем явно за пределами возможностей. В такие моменты может случиться то, что выходит за рамки нашего воображения. Но не ожидайте, что просто войдя в состояние покоя, вы вдруг сможете сыграть гитарное соло как принц или продолжить исследовать вселенную с того момента, где остановился Стивен Хокинг. Сначала всё же придётся взять несколько уроков игры на гитаре и посетить пару другую лекций по физике.